«Все это вранье». Так именно что? Непонятно, чему обрадовался приятель. У Чуйкова из-за этой статьи сорвалось несколько контрактов, и он чинил газете нехилый иск за дефамацию и приложил все документы, из которых следует, что журналист, автор статьи, его оболгал. Так что суд, конечно, будет разбираться, но, похоже, газетчикам придется крупно раскошелиться». «Но если Чуйкова оболгали умышленно, то значит, был заказ», — возразил Риттер. «И тот, кто заказал статью, либо возместит в газете все потери, либо нажмет на рычаги и спустит судебное дело на тормозах. Так уже сто раз бывало, сам знаешь». «Знаю», — согласился банкир. По возникшей паузе Риттер догадался, что его собеседник «закуривает». Вот прямо рядом с микрофоном щелкнула зажигалка, и послышался шумный выдох после первой затяжки. «Но фокус в том, что статья, похоже, не заказная», — продолжал приятель. «Счеты взял. Очень уж главный редактор паникует. Было бы у него прикрытие, он бы так не дергался». «А ты-то откуда знаешь? Ты что, знаком с ним?» «Нет, лично не знаком, но его писаки из финансовой полосы регулярно получают у меня консультации. Вот они и рассказали. Получается, что журналисту кто-то подсунул эту липу про Чуйкова. А он ее схавал и не подавился. Странно, что ничего не проверил, а сразу напечатал, заметил Валерий». Что ж он так неаккуратно? Да, говорят, источник был очень надежный, никогда не подводил. Выходит, Валера, что у твоего приятеля Чуйкова есть какие-то тайные враги. Это я к тому, что, коль ты имеешь с ним дело, то тебе положено об этом знать. Так что довожу до твоего сведения. Но почему же непременно тайные? Усмехнулся Риттер. Может, очень даже явно, и сам Игорь прекрасно знает, кому была выгодна эта публикация. «Явные враги, — Валерий Станиславович, — люди состоятельные, — назидательно произнес банкир. Они действуют при помощи денег и сверху, чтоб наверняка, а не сбоку и на доверии. Явные враги заказывают публикации, а тайны их провоцируют. Ловишь разницу?» Но, Чуйков, от всего этого одна только выгода вышла. Липа, которую журналисту подсунули, оказалась такой топорной, что он ее в пять секунд опроверг и теперь предлагает газете либо мировое соглашение на 700 тысяч долларов, либо судебный иск на 3 миллиона. При том, что дело в суде, он наверняка выиграет. Ну что ж, философски заметил Валерий. Все справедливо, неприятности должны чем-то компенсироваться. А тебе не приходило в голову, что если Чуйкову это... все такой и обернулось, то это неспроста. Приходила, хмыкнул собеседник. «Я же говорю, посплетничать хотел. Так когда увидимся? Давай завтра». Риттер перевернул страницу органайзера и посмотрел расписание на ближайшие дни. «Завтра между тремя и четырьмя или послезавтра прямо с утра, часиков в десять. Тебе когда удобно?» Теперь страницы шелестели на другом конце провода. «Завтра у меня сложный день, давай послезавтра с утра». Договорились. Валерий положил трубку, сделал пометку в органайзере и вернулся к текущим делам. Лариса продолжала сладко посапывать буквально в двух метрах от него, постоянно напоминая Ритуру о том, что бизнес бизнесом, а свое главное дело, то, за которое у него все время болит душа, он так и не сделал. Кинув очередной взгляд на Лару, он... Придвинул поближе записную книжку и начал звонить знакомым журналистам с одним и тем же вопросом. О каких публичных, на всю страну известных людей они планируют в ближайшее время брать интервью?» «Записал несколько имен, критически оглядел полученный список. С двумя из этих персонажей он был знаком, не близко, но все же достаточно, чтобы позвонить им».